Вот сюда, значит, фарфоровый камень в изделии. О! Какая огромная печь! Это ещё не самая большая. На склонах холмов китайцы в древности строили печи, которые могли вместить больше 20.000 фарфоровых изделий. Фарфоровый камень, находящийся в составе фарфорового теста. расплавляется при очень высокой температуре и становится прозрачным, как стекло, а глина даёт белизну. В сочетании этих компонентов и заключался секрет китайских мастеров, который многие столетия не могли разгадать европейцы. Но в конце концов разгадали, не до конца. Пришлось европейцам свой фарфор придумывать. Тоже хороший. но не такой крепкий, тонкий и красивый, как китайский.